Глава 31. У Ленина были коротенькие ножки и длинное туловище с ясно обозначенным круглым животом. Он был одет в простую тройку с красными бантами от красного освещения, казавшуюся красной. Большая голова с маленьким некрасивым лицом сидела на короткой шее. Через всю голову шла самая обыкновенная лысина. Маленькие косые глаза, над которыми поднимались тонкие брови, смотрели весело. Неправильный плоский нос, ощипанные усы и крошечная бородка клинушком под длинным плотоядным ртом. Все было типичным лицом интеллигента, какого-нибудь бухгалтера, учителя, банковского чиновника. Ничего в нем не было от народа, ничего русского и, тем более, ничего наполеоновского. В лице Ленина... Саблин подметил черты ненормальности, временами чисто идиотская бессмысленная улыбка кривила его полные одутловатые опухшие щеки. Это был урод в полном смысле слова, продукт вырождения умственной не по разуму работы, сытой, спокойной, неподвижной жизни философа. Он пододвинулся к самой балюстраде, обтянутой красным, оперся на нее руками и долго молча смотрел на толпу. «Вся власть советом!» — сказал он наконец и начал говорить. Говорил он нескладно, с некрасивой дикцией, короткими фразами, часто повторяясь. И у Саблина создавалось впечатление, как будто этот маленький человек с упорством идиота Огромным молотом вколачивал в мозги слушавших его людей свои дерзкие преступно-простые мысли. «Вся власть советом, — повторил Ленин, — потому что это подлинная народная власть. Власть неимущим, власть бедным, власть пролетариату. Капитагисты веками гнали на год, пили на годную кровь. То, что принадлежит им, не их, а взято ими у других». Тот, кто имеет, тот у кгау, собственность, КГАЖа. Правда наступит на земле тогда, когда ни у кого ничего не будет. Но все будет у всех. И потому тот, кто бегет, делает ПГАВИЛЬНО. Потому что бегет на ГГАБЛИНОЕ, ГГАБЬ НА габлине, а потом ГАЗБИЕМСЯ. Вот в чем углубление геволюции. Толпа слушала, затаив дыхание. Солдат, лущивший рядом с саблином семечки, так и застыл с невыплюнутой шелухой и не сводил глаз с Ленина. «Нам надо, — продолжал Ленин, — сбгосить стагое белье название социал-демократов и вместо погогнившей социал-демократии создать новую социалистическую организацию коммунистов. Одно из двух — или буржуазия, или советы». Тип государства, который выдвинут геволюции или гефагнистская демократия при капиталистическом министерстве. Или захват власти целиком, на который наша партия готова. Наша программа «Опубликуйте прибыли господ капиталистов, агистуйте 50 или 100 крупнейших миллионегов. Без этого все в газы, амиги, без анексии и конггибуций пустейшие слова, измена и лакейство. Объявите, что мы считаем всех капиталистов газбойниками. Тогда отгудящиеся вам повегигибы. Мы уже готовы на это. Ставка в могилеве цент к Мятежники-генегалы, не желающие подчиняться воле гусского нагода, ведут открытую контг-агитацию среди солдат. Надо объявить вне закона тех мятежных генегалов, которые дегзают светотатственно поднять свою жалкую гуку. Не только всякий офицер, всякий солдат не должны им повиноваться. Но всякий офицер, всякий солдат, всякий гражданин имеют пгава и обязанность убить их ганьше, чем они поднимут свою гуку. «Муки совести!» — продолжал Ленин. «А те, кто учит вас этим мукам совести, газви имеет совесть?» «Попы вас обманывают, говоря вам о Боге!» «Пговительство для того, чтобы удержать на год в габском состоянии!» Капиталисты для того, чтобы эксплуатировать нагод, придумали гелигию. Гилигия опиум для нагода. Пгаснитесь и поймите, что гаммы ваши, газзолоченные неуютные здания, долой попов, они заставляют вас думать о небесном для того, чтобы вы забыли земное и терпеливо переносили свое иго. «Для чего вы воюете? Я вас спрашиваю, для чего?» Газвей немецкий габочий не так же сгадает от капиталистов-фабрикантов? Газве крестьянин не в кабале у багона помещика?» «Их гонят на войну к говавой импигатор. Воткните штыки в землю и через головы своих начальников поготяните гуки мига гудящемуся гигманскому нагоду». «Помогите ему свегнуть Вильгельма так же, как мы, свегли Николая Кговавова! Миг, свободу и хлеб несут вам советы и пактия большевиков! Мы большевики, потому что мы даем больше всего на году! Мы гонимы, потому что мы погоповедуем пгавду!» На лице идиота то появлялась, то исчезала змеиная сатанинская улыбка. «Они антихристы, товарищи!» – прошептал пожилой рабочий. «Ишь, обогни хорошо, как говорит. Господи, твоя воля! Шпион, немецкий шпион и такое проповедует! Не мешайте, товарищ, о земле говорит. Земля ваша, бегите и владейте ею. А если кто мешает вам, богите с ним. Вы на год, ваша воля, ваша власть!» «Возьмите себе такое обговительство, чтобы помогало вам, а не мешало!» Неслось с красной трибуны. «Это потакать, значит, иллюминацием и погромом?» Сказал удивленно прилично одетый человек. Красное освещение то вспыхивало сильнее, то ослабевало, и от этого кровавые тени прыгали по лицу Ленина и вспыхивали на его лысине. В Гуки на года должна перейти вся гибель, доходы и имущество крупнейших банковских, финансовых, торговых и пгомышленных магнатов капиталистического хозяйства. И это будет тогда, когда вся государственная власть перейдет в Гуки советов солдатских и гобочек депутатов. Кто не идет с советами, тот изменник, и его ПГОСТА надо уничтожить. Пгоще смотрите на это дело. Вам говорят, не нужно смертной казни. И мы пготе в смертной казни, но мы убегем с догоги всякого, кто станет нам на пути. Мы не пацифисты, и воля нагода священна для нас. И кто не понимает этого, тому нечего жить. И мы убегем с пути тгудящихся всех генегалов, мечтающих о продолжении войны. Всех помещиков, тоскующих о земле и габском тгуде ботгаков. «Всех эксплуататоров! Земля на году! Фабгики габочим! Капитал государству, а миг всему истгадавшемуся человечеству!» Внезапно погасли красные лампочки. Балкон дома Кшисинский погрузился в темноту. И было видно, как темные тени поднялись там и стали уходить в дверь. «Товарищи!» — раздался искренне возмущенный голос у решетки. Кто-то, взобравшийся на цоколь, кричал чуть ли не со слезами. «Товарищи, как же так? немецкие шпионы и прочее открыто проповедуют. Ему на веревке висеть, можно сказать, предатель российского государства и жедова кругом его. Как же это, товарищи?» «Довольно! Буде! Погломщик! Долой! Долой его!» И вот так, выходя с саблиным из толпы, сказал Мацнев, по нескольку раз в день. Эта толпа разойдется, вспыхнут снова огни, привлекая новую толпу. И когда она соберется, выходит этот маленький человек с лицом идиота и долбит свое, как дятел. А правительство? Правительство сначала засадило в крепость всю эту теплую компанию, прибывшую к ним в запломбированном вагоне, и хотел назначить следствие. Но потом по приказу Керенского освободило их. Керенского? О чем же он думал? Партийные работники. Ведь по существу они одной партии, а там большевики и меньшевики. Это уже подробность. Партийность теперь все. Партия выше государства. Кто ж в конце концов этот Ленин? Пойдем ко мне. Я расскажу тебе, что говорят про него.